Глава 5 В тот день в конце марта Ляля сдала написанный ею сценарий телесериала продюсеру кинокомпании Георгию Зорину своему любовнику Гоше и приняла его предложение отметить сдачу сценария в их любимом ресторане. Во время ужина Гоша не скупился на комплименты, а затем самое приятное на десерт предложил ей написать для его кинокомпании сценарий к фильму, о котором Ляля, считая эту тему своей, Давно мечтала. Когда после ресторана они с Гошей на его крутой тачке поехали к ней домой, у нее не было никаких мрачных предчувствий. Она уже вовсю обдумывала, как напишет эту историю. Она лишь сказала Гоше, чтобы он прекратил болтать по телефону за рулем. Потому что дождь, скользкая дорога, и тебе не следовало пить тот бокал вина, дружок. Но Гоша и ухом не повел. Он продолжал решать по телефону важные бесконечные дела, мало ли ли их у продюсера. Последнее, что запомнила Ляля перед тем, как провалиться в бездну, был визг тормозов, звон автомобильных стекол и яркая вспышка света. Снова вспышка света, чьи-то голоса. Ляля очнулась и застонала от невыносимой боли. Над ней склонилась женщина в белом одеянии, то ли ангел, то ли врач. «Я медсестра», — сказала женщина, отвечая на Лялин вопрос. «А вы в больнице?» Силу Ляли хватило еще только спросить, почему она оказалась в больнице. «Ехали на машине, попали в аварию», — ответила медсестра. «Вам повезло, что вообще остались живы». «Машина, авария», — ахнула Ляля, припоминая события последнего вечера. «А потом скрежет металла, звон разбитого стекла и яркая вспышка. Значит, они попали в аварию, нормально так покатались. А Гоша, что с ним?» «Все в порядке с твоим водителем» ответила медсестра, услышав Лялин вопрос. «Он вообще в рубашке родился. Ни одной царапины, везунчик судьбы». «Да, Гошу многие считают везунчиком», мысленно согласилась Ляля. «Непостижимым образом он всегда умудряется выходить сухим из воды». Ляля оглядела себя, чтобы оценить ситуацию и потери. Руки-ноги были целы, однако встать она не могла из-за разрывающей боли. Ляля окликнула медсестру, но та уже вышла из палаты. У тебя сотрясение мозга и перелом ребер, подсказал женский голос откуда-то сбоку. Ляля оглянулась. В палате возле умывальника лежала хмурая женщина неопределенного возраста, ее товарка по несчастью. Ляля поинтересовалась у нее подробностями, но женщина коротко отрезала, придет доктор и расскажет. Доктор вскоре пришел и так и рассказал. Да, сильнейшее сотрясение и сломаны два ребра, но в целом голубушка могло быть и хуже. «Могло быть и хуже», — несколько раз повторила Ляля и сказала себе, что должна вылечиться и встать на ноги хотя бы ради сына и мамы. Увидев на тумбочке свою сумку, Ляля достала из нее мобильный телефон и набрала номер адского водителя Гоши, который, как выяснилось, в голову не брал и угрызениями совести не мучился. «Лялька, да я-то в чем виноват? Так получилось. Поверь, я сожалею об этом больше тебя». А потом я и так наказан. Разбил на вехоньке Лексус, думаешь, приятно?» Ляля усмехнулась. «Ясно. Историю с аварией замнут. Гоша с его связями все сойдет с рук, конечно, если она не станет раскручивать эту историю. Но ты ведь не станешь?» Ничуть не усомнился в ее порядочности Гоша. «Нет, она не станет. Спи спокойно, Гоша. Отбой». Закончив разговор, Ляля огляделась вокруг, но ничего хорошего не обнаружила. Унылые больничные стены, в воздухе завис густой запах лекарств и супа, безнадега и уныние. Удивительно то, что сериал, сценарий, к которому Ляля сдала в день аварии, был как раз о больнице, о буднях медиков, об их работе, отношениях, конфликтах. Правда, в Лялином сценарии больница несколько отличалась от той, в какую она теперь попала. В телесериале больничная реальность была изрядно отгламурена, Всюду чистота и идеальный порядок, врачи доброжелательны и озабочены здоровьем пациентов. При этом мужчины-хирурги демонически красивы, а пациенты так счастливы в больничных стенах, что хотели бы вообще навсегда остаться в этой больнице, потому что она – лучшее место на Земле. В действительности же все было так. Для начала Ляли принесли завтрак в виде серой и холодной каши. Потом в палату пришла недобрая с утра нянечка, которая вместо приветствия сходу пообещала напялить Ляли утку на голову, ежели чего. И добивал Лялиной киношные фантазии об идеальной больнице, беспощадный киллер реальности, таракан на стене. В палату вошел доктор, начался обход. «Вот, кстати, Лялин лечащий врач Никита Рокотов был ничего». Похож на придуманного ею для сериала записного врача-красавца симпатичный, слегка небритый и усталый. Слушаю вас, небрежно бросил он Ляли. Ляля замялась, ну э. Короче, попросил хирург Крокотов. У меня еще три палаты и операция. Ляля вздохнула, потому что если короче, то вырисовывалась жизненная драма. Еще несколько дней назад она была молодой, красивой женщиной, которую никто бы не попросил говорить короче. А теперь она инвалид с разбитым лицом. И для хирурга Рокотова она была не женщина, а так, пациентка Точкина, одна из сотен других пациентов, с медицинской точки зрения банальный случай неинтересный, а с других точек зрения Рокотов ее не рассматривал. Когда симпатичный хирург ушел, Ляля спросила у соседки Раисы, которую давеча мысленно окрестила теткой возле умывальника. «Со мной все так плохо», — соседка задумчиво посмотрела на Лялю, — «Так я ведь не знаю, какой ты была до». Ляля всхлипнула. «Нормальная я была до. Очень даже ничего». Она достала зеркало и стала рассматривать свою новую физиономию. На лицо, вернее, на лице был чистый импрессионизм. Одна его половина была синей, другая — багровой. Довершал Лялин прекрасный образ больничный халат, как будто из прошлого века. Ляля сникла. Осознание собственной беспомощности и бесконечно изматывающая звериная боль Доводили до исступления, до края отчаяния. На следующий день в палату пришел Гоша. Принес Ляле цветы и апельсины, ее одежду и косметику. Ляля тут же переоделась в домашний кружевной халат, синюю половину лица закрасила тоном Шанель, получился однородный багровый цвет, все лучше, чем было, и вопросительно взглянула на Гошу. Ну, что скажешь? У Гоши был виноватый и несколько хитрый вид, в том смысле, что он не очень-то хотел признаваться в том, что виноват, «Не себе, не упаси, Божий Ляли И потому, наверное, говорил с ней нарочито бодрым, жизнерадостным тоном, как с последней дурой. «Лялечка — это ничего, заживет, как на... как на собаке», подсказала Ляля, не удивляясь его оптимизму. «Конечно, это что, не у него ведь сотрясение мозга и перелом ребер?» «И вообще, все, что не убивает нас, делает нас сильнее», — добавил Гоша. «А что убивает, делает нас мертвыми», — с усмешкой закончила Ляля. «Ладно, Гоша, иди». Ты же у нас занятой человек, наверное, у тебя много важных дел. А Гоша действительно надолго не задержался. Предложил Ляле оплатить отдельную палату, она отказалась, поскольку общество соседки ее ничуть не тяготило, и ушел. Столько дел, столько дел. Ляля заплакала сухими злыми слезами, вот же гад какой-то Гоша. История всей ее жизни любила летчика, а оказалось, все тоже барахло, что и всегда. Ляля попыталась встать и застонала. Каждая клеточка тела разрывалась от боли. Увидеть бы сейчас кого-то родного, любимого. Волновать маму Ляля не хотела. Она вообще не хотела говорить маме про аварию. Ева уехала в Крым две недели назад. Лена была в Петербурге у свекрови. Таня. Танечка. Танька Киселева. Вот кто сейчас был ей нужен. И Ляля послала Тане СМС. Таня, мне очень плохо. Я в больнице. Таня позвонила через пять минут и закричала. «Ты где? Я сейчас приеду!» Таня вихрем ворвалась в палату с пакетами фруктов, с какими-то кастрюльками, и кинулась к Ляле. «Ты что? Ты как?» Ляля неловко улыбнулась сквозь слезы. «Как раздавленный жук. Пытаюсь подняться, а хрена не получается. Тань, ты прости меня. Пожалуйста!» «Давно простила», — серьезно сказала Таня. «И вообще это все уже неважно». Ты главное, поправляйся». «А вот Павлов», — начала было Ляля, — «тебя прощаю, его нет, и не будем об этом говорить», — отрезала Таня. Ляля вздохнула. «Не будем, ладно». Таня пообещала приходить в больницу каждый день. Лялина соседка Рая с удивлением смотрела на крепко обнимающихся, будто перед вечной разлукой подруг. А когда Таня ушла, Рая спросила. «Это твоя сестра?» Ляля улыбнулась. «Да, родная». «Рая не без зависти кивнула. Хорошее, повезло тебе с родственниками». «Точно», — согласилась Ляля, протягивая Рае Танины сутки с едой. «С любовниками не повезло, а с родственниками очень. Давай, угощайся». Гоша пришел в больницу еще два раза, а затем уже отделывался звонками. А через неделю он позвонил и между делом сообщил, что сценарий, который он прежде предлагал писать Ляле, отдали в работу другому сценаристу. «В смысле?» — не поняла Ляля. Гоша прояснил смысл. «Мол, никто не знает, сколько ты будешь приходить в форму, старушка, а у нас сроки поджимают». Ляля заверила, что сможет сдать сценарий в срок, но Гоша, здесь ничего личного, кроме денег, детка, категорично сказал, что не может рисковать, и, смягчив интонацию, посоветовал ей не думать о работе, а лечиться. «Спасибо за заботу», — горько усмехнулась Ляля, отложив телефон только я не могу позволить себе не думать о работе, потому что у меня на шее малолетний сын». Ляле было обидно и больно. Гоша не выдержал испытания медными трубами и оказался неправильным принцем. Теперь ясно как день, что на его помощь ей рассчитывать не приходится. Впрочем, она давно привыкла надеяться только на себя. А Гоша? Что Гоша? Он оказался всего лишь очередным персонажем галереи слабохарактерных мужчин, которых она изрядно повидала. «Ты как сюда попала?» — поинтересовалась соседка Рая. Ляля честно рассказала ей про сценарий, продюсера, рестораны, и аварию, и по взгляду товарки, по несчастью, поняла, что для той это все чистое кино. Ресторан, любовник, ехали на Лексусе, попали в аварию. «Счастливая!» — выдохнула тетка Рая и поделилась с Лялей своей историей. Оказалось, что у Раи все куда прозаичнее. Работала грузчиком, таскала тяжелые ящики, получила травму и попала в больницу когда удивленная Ляля спросила, почему Рая работала грузчиком, вроде не самая женская профессия. Соседка ответила, что так сложились ее жизненные обстоятельства. Муж не хочет работать, лежит дома с пультом у телевизора. Тридцать лет и три года, как Илья Муромец. А у нас четверо детей, которых надо кормить. Поэтому, когда подвернулась эта работа, я пошла, не раздумывая. Жаль, что теперь придется искать другую. Здоровье уже не то. Героическая тетка Рая давно храпела возле умывальника, А Ля -ля остаток ночи, мучаясь бессонницей и болью, размышляла о том, откуда берутся подобные тетки. Когда-то Жирая была девочкой, девушкой. Что же ее превратило в тетку? Ведь, наверное, в детстве она не мечтала быть грузчиком. Небось, представляла себя принцессой. Хотела принца и алые паруса. А потом из принцессы получилась русская женщина во всей красе. И коня остановит. И в горящую избу без проблем все-то наши женщины могут. И, глядя на них, поневоле подумаешь о том, что мы живем в эпоху матриархата, и что женщины теперь зачастую сильнее мужчин. Дни в больнице тянулись долго и нудно. Днем Ляля пыталась работать, писала сценарии, статьи для журналов, в которые хотела устроиться работать. По вечерам звонила маме в Краснодар, чтобы узнать, как там Петя. Ее травмы потихоньку заживали, однако до выздоровления еще было далеко. Единственным, что скрашивало ее больничные будни, были посещения подруг, которые регулярно ее навещали, да странные отношения, возникшие у нее с доктором Никитой Рокотовым. Однажды, заглянув в палату, Никита спросил ее, почему она грустит. Ляля пожала плечами. «А чему радоваться? На улице весна. Где-то уже цветет ранняя сирень, а она чахнет в больнице». Доктор хмыкнул, но вскоре вернулся с охапкой свежей сирени. «Вот вам весна!» «В больничном саду наломал любитель красивых жестов», подсказала Ляли соседка тетя Рая. А Ляля смотрела на это сиреневое разлапистое чудо и тихо улыбалась, потому что весну она почувствовала именно в этот миг. Когда на следующий день во время обхода Никита традиционно спросил ее, на что она жалуется, она поняла, что ей ему жаловаться ни на что не хочется». Все-таки мужчина, молодой, сильный, красивый, и ей в его глазах хотелось выглядеть женщиной. С того букета сирени между ними возникла симпатия, какое-то притяжение. Рокотов ухаживал за ней, приносил ей цветы, конфеты, травил больничные байки, говорил комплименты, и Лиаля -Ли откликалась на его мужское внимание. В ее душе распускалось что-то весеннее, женское, расцветало наперекор всему». По вечерам она выходила из палаты и подолгу стояла в больничном коридоре у распахнутого окна. В городе бушевала весна, в той ее прекрасной буйной паре, когда все цветет, пахнет, спешит жить. Как-то в один из таких вечеров, когда Ляля стояла у окна, к ней подошел доктор Рокотов и обнял ее. Он целовал ее шею, лицо, волосы. В нем было столько мужской энергии и силы, что даже скрюченное от боли тело Ляля стала оживать отзываться на его призыв. И все-таки она отстранилась. Нет, ни здесь, ни сейчас. Он кивнул, словно понимая, и сказал, что как только ее выпишут, они вдвоем поедут к нему на дачу, где будет много сирени и целая вечность для любви. Ты согласна? Ляля спрятала смущение за улыбкой. Хорошо, я подумаю. И ушла в свою палату. В эту ночь она долго не могла уснуть, думала о Рокотеве. Она и боялась новых разочарований и ошибок и в то же время чувствовала разбуженное им желание любить, жить. Ничего удивительного. В эту пору весны даже сильная и самостоятельная женщина хочет быть просто женщиной. Ей подумалось, а вдруг на этот раз к ней пришло то большое и настоящее. И Ляля решила, пусть эта весна будет, еще раз рискнуть, выдохнуть и в омут с головой, поверить, разрешить себе быть женщиной. На часах было около полуночи. Ляли захотелось увидеть Никиту прямо сейчас, и она вышла из палаты в тихий больничный коридор. В ординаторской Никиты не оказалось, его нигде не было. Когда Ляля в очередной раз прошла по коридору, из ее палаты высунулась тетка Рая. «Ищешь своего хирурга?» «Да он, небось, амуры крутит с медсестрой в процедурке. За ним такое водится. Не хотела тебе раньше говорить, чтобы не расстраивать?» В этот миг Ляле показалось, что ей опять хорошо врезали по только начавшим заживать ребрам. Все же она нашла в себе силы пойти к процедурному кабинету и рвануть дверь, которая, как интересно, оказалась закрытой. Она затарабанила в дверь, и когда молоденькая медсестричка с красным перекошенным от злости лицом открыла дверь и зашипела на нее, Ляля поняла, что Рая была права. Тем более, что тут и Никита вышел из процедурки и, словно не замечая ее, поспешил в ординаторскую. Ляля -ля почувствовала такую боль, будто у нее вновь произошло сотрясение мозга. Ну или сотрясение души. Она добралась до палаты и легла на кровать. «Я ж говорила», — сочувственно сказала тетка Рая. Ляля -ля отвернулась к стене и накрылась одеялом с головой. Утром она позвонила Гоше, сообщила, что ее сегодня выписывают, и попросила, чтобы он передал ключи от ее квартиры их общей знакомой. «Ну что ты, мать!» — запротестовал Гоша. «Зачем так? Давай я заберу тебя из больницы через час и отвезу домой». «Не надо!» — отрезала Ляля и, пресекая Гошины возражения, прервала разговор. Ляля вдруг подумала о том, что за эти недели в больнице она прожила целую жизнь. А потом она пошла в ординаторскую и попросила взъерошенного и смурного Никиту выписать ее. «Извини, я дал слабину, поддался эмоциям». Никита выглядел смущенным. «Но, «Ну, поверь, у меня с ней ничего нет, мы только коллеги. Ну то же взрослая девочка, должна понимать. Выпиши меня, я здорова», — повторила Ляля. Никита ответил, что про выписку говорить рано, может, через неделю. Ляля честно предупредила его, что в таком случае она просто уйдет из больницы. «Значит, у меня будут неприятности», — вздохнул Никита. «Ты хочешь, чтобы у меня были неприятности?» Ляля задумалась. «Хочет ли она, чтобы у Никиты были неприятности?» Сирень, его сильные руки. И честно сказала, «Нет, не хочу». Никита удовлетворенно кивнул, «Я в тебе не сомневался». «Но мне надо домой», — настаивала Ляля. Никита пожал плечами, «Тогда напиши расписку, что врачи не несут никакой ответственности за твое решение, иначе говорят, что ты сама за себя отвечаешь». Ляля едва не рассмеялась, да она всю жизнь сама за себя отвечает. В заявлении на имя главврача она написала, что несет полную ответственность за свое решение покинуть больницу. Для нее само это звучало так «Я взрослая девочка и отвечаю сама за себя». Подписав, она отдала заявление Никите «Надеюсь, теперь у тебя не будет неприятностей». Никита что-то говорил ей о последующем лечении, но она его не слушала. Уже в палате, когда она собирала вещи, зазвонил ее мобильный телефон. Звонили из журнала, куда она недавно предложила свои услуги журналиста. Приглашали в редакцию, чтобы обсудить детали сотрудничества. Закончив разговор, Ляля выдохнула. Работа есть, значит, и все остальное тоже наладится. Будем жить. Все путем, с дюжим. Ляля обвела взглядом палату, дала свой телефонный номер тетке возле умывальника, ставшей родной Раи. Звони, если что. Задержалась взглядом на букете сирени и ушла из больницы. Она вышла на улицу, солнце ослепительно било в глаза. Напротив входа в больницу стояла новая машина Гоши. Ляля усмехнулась и, пройдя мимо прошлого, пошла по своей стороне улицы. Вскоре за ее спиной посигналила машина. Ляля шла, чуть пошатываясь от слабости, но гордо не оборачиваясь. — Точкина, ты совсем зазналась! — прокричала Ева. Обернувшись, Ляля увидела машину Лены, в которой сидели Лена, Таня и Ева. — Эй, мы за тобой! — помахала Лена. Таня выскочила из машины и подбежала к Ляле. «Ну, ты как?» И битая-перебитая Ляля подмигнула подругам и улыбнулась. «Ничего, жизнь продолжается».